Глава 54. Толкаю Веронику внутрь и силой захлопываю дверь. Вижу, как она вздрагивает. Возможно, дура подумала, что я хороший парень и буду с ней ласков, но она ошиблась. Все взорвалось, я сразу же срываюсь с места. Куда еду сам не знаю, но я абсолютно точно уверен, беременность ложная. Я бы не хотел ребёнка от легкомысленной девки, которая даёт в туалете клуба, ни в коем случае. Именно поэтому ношу с собой защиту. А если её не оказывается рядом, то я никому и не лезу. Да и какие мне дети? Я молод, ещё лет 5 не планирую. Ну, Марина это же другое. У меня и мысль не проскочила предохраняться, просто голову снесло. Единственное, о чём я думал в тот момент это чтобы она не передумала. Время уже прошло достаточно. Марина бы мне сообщила в случае непредвиденной ситуации, и мы подумали бы над решением. Я набираю сумасшедшую скорость, адреналин бурлит в моих венах, и я даже забываю, что я в машине не один. Скорее Вероника начинает схаллипать, и я кидаю на неё взгляд, останавливаюсь. Ну и что ты ревёшь? Я был прав по поводу того, что ты не беременна. Неудивительно, говорю раздражённо, но всё же чувствую себя более спокойно. На что ты вообще надеялась? Я правда беременна, но, но не от тебя. И срок у меня 2 1/2 месяца. Начинает рыдать захлёп, что слов почти не разобрать. Мой отец меня просто уничтожит. Он у меня военный, знаешь, какой строгий. Я думала, что с поддержкой будет легче. Я знал, что ничего там не было, однако мне правда становится легче, но не мог я так облажаться. Ты же понимаешь, что я бы попросил сделать ДНК экспертизу. Мы не в средневековье живём. Не понимаешь, чего бабы пытаются разводить мужиков. Отцовство доказать дело несложное. Это хорошо, что она сейчас призналась, и мне не пришлось ждать. А если бы до Марины дошло, передёргивает от подобных предположений. Хотя и без этого меня уже и близко не подпустят. Блядь. Я знаю, просто я такая дура, согласен на всё сто. Дура она редкостная. А что тот парень, от которого ты залетела? Спрашивает для того, чтобы она хотя бы немного отвлеклась. Но девка ещё громче начинает рыдать. Что? Что? Послал меня на три весёлых буквы. Даже на аборт зажал денег. У меня семья не богатая. Я решила, что, ну, ты понимаешь, обмануть тебя. Не понимаю. Ни черта не понимаю. Это так низко, что и задумываться не хочу. Меня, как лоха развести хотела. Во мне снова силы закипает ярость, но я изо всех сил пытаюсь справиться с ней. Закуриваю сигарету и плевать, что рядом сидит беременная Ника. Может, выпросить её прямо на обочину за такую жесть, которую она мне устроила? А ты не хочешь оставлять его, указывая на живот? Не знаю. Да и денег, говорю же, нет, чтобы в нормальной клинике это сделать. Схлипывает и смотрит на меня с надеждой. Может, ты поможешь? Я не сторонник всего этого, но достаю из кошелька всё, что есть, и даю ей. Немного жалко её, даже несмотря на то, что она и дура. Спасибо. Но я думаю, тебе нужно рассказать родителям. На самом деле, в этом же нет ничего страшного. Не думаю, что они тебе что-то сделают. Вдруг поддержат. Снова трогаюсь с места, чтобы высадить её у метро. Пускай дальше добирается сама. Долго ехать не приходится, но перед тем, как девушка собирается выйти, я хватаю её за руку, чтобы она меня выслушала. И Вероник, давай завязываем это всё. Перестань меня преследовать. Если что-то сверх необходимое, то обращайся, но просто так не лезь, о'кей? Она поджимает губы, но всё-таки кивает. Да, я поняла. Когда я остаюсь в машине один, меня отпускает. Только сейчас начинаю осознавать, в каком напряжении находился последний час. Мать твою, ещё башка жутко разболелась, из головы улетучиваются все мысли. Мне страшно даже подумать о том, что делать дальше со всей этой ситуацией. По сути, я сам виноват. Нужно было Резановой всё до этого рассказать, но это оказалось сложно. Она даже и слушать не стала. Могла бы мне помочь ей зарядить, сказать, что я только её, и она не хочет видеть меня с другими. Марина же просто убежала. Даже обидно, что она не стала бороться, словно ей вообще нет дела до меня. Конечно, это не так. Я же вижу всё только Рязанова, она вот такая, ей легче уйти, чем разбираться, но только кто ей этого даст? Хочет подоться-то, да пожалуйста. Даже не ощутил, как быстро прошло время, и я скурил всю пачку сигарет, стоя в центре города. Всё-таки, собравшись с мыслями, я решаю поехать на тренировку, которую пропускать точно не стоит. Да и дур всё выбить необходимо. Естественно, у Марины я уже был в чёрном списке. Я не могу позволить себе вырваться, потому что мне нельзя сейчас давать слабину. Скоро соревнования. Да и смысл есть что-либо объяснять, когда она принимает всё же такие. Ей нужно остыть. Мне, впрочем, тоже. Вероника высосала из меня все соки, и я буквально чувствую себя побитым, вымотанным до предела. А на утро следующего дня вообще хренота какая-то начала происходить. Радостная Вероника начала меня обнимать и благодарить за всё, потому что, как оказалось, она призналась отцу, и он её поддержал, запретил делать аборт. Девушка пыталась вернуть мне деньги, но я не взял. Долго не мог отвязаться от неё, пока не увидел вдали Марину, которая, как и в прошлый раз, удалялась в противоположном направлении. Вот чёрт. Я выругался таким отборным матом, что самому удивительно. Ума не приложу, что теперь вообще делать. Я, может, и накосячил с Никой, переспав с ней по дуре, но больше у меня ничего с ней не было. Резановай, слушать меня не стало. Когда я всё же пытался с ней ещё раз поговорить. Потерянная такая была, как впрочем и я сам. Клянусь, я не знаю, что делать. Я не тряпка, чтобы стелиться у её ног, но и не хочу, чтобы она считала меня козлом. И как же мне быть? О чём ты? отвечает неожиданно рядом возникший Филипп. Эй, у тебя сегодня днюха, ты чего такой кислый? Вдруг толкает в плечо, и я прихожу в себя, наливаю себе побольше вискаря и выпиваю залпом, даже не поморщившись. Бухать не выход, но а вдруг полегчает? «Ты прав. Нужно расслабиться», — говорю я, указывая главой в зал. «Кто вообще всех их позвал?» «Моя квартира битком забита людьми. Пришли все мои одногруппники, несколько знакомых с других курсов и тёлки, какие-то которых я вижу впервые. Кто-то открыл бар и уже начал его опустошать, но я не против. Выгонять всех тоже не собираюсь. Хорош сопли на кулак наматывать». «Так сами пришли. Твоя не придёт?» «Не могу удержаться и горько усмехаюсь». «Нет». По мере того, как алкоголя становилось во мне всё больше, настроение медленно начало подниматься. Пошёл, со всеми поздоровался, принял какие-то подарки, отлепил от себя высокую блондинку и включил музыку погромче. Старался не думать о том, в какой заднице оказался, потому что считал себя беспомощным в такой ситуации. Стерва, блин, самая настоящая. Ближе к ночи не выдержал и пошёл к ней. Стучал очень настойчиво в дверь, но она так и не открыла. Пришлось гонять обратно и взять ключи, но, как оказалось, дома её не было. Взял у Фила телефон, но так и не дозвонился. Она словно знала, что я так просто её не оставлю, и решила скрыться со всех радаров. Это херовый знак. Обиделась. Я боюсь, что добиться её доверия будет практически невозможно. А пока дам ей немного времени осознать, что она тоже не права.